Глава 6. Выбор лучших из лучших. Через день или два, в течение которых ковчег оставался открытым для осмотра, и его посетили многие тысячи людей, Космаберсаль объявил, что больше посетителей пускать не будут. Он поставил часовых у всех входов и начал строительство неглубокого рва, полностью окружающего территорию. Любопытство общественности было сильно возбуждено этим необычным событием, особенно когда стало известно, что рабочие натягивали медную проволоку по всей длине канавы. Что, черт возьми, он задумал на этот раз? Был вопрос у всех на устах. Но Космо и его сотрудники давали уклончивые ответы на все вопросы. В отношении Космо к публике произошли большие перемены. Никого больше не приглашали наблюдать за работами. Когда все провода были проложены и канава была закончена, Её засыпали так, что получилась широкая стена с плоским верхом, окружающая поле. В течение нескольких дней ходили слухи о назначении этой единственной канавы и проводов внутри неё, но никакого всеобудовлетворяющего объяснения найдено не было. Один предпринимавший репортёр разработал сложную схему, которую он приписал к осмерсалью, согласно которой канава с проволокой должна была служить аккумулятором электричества который в нужный момент спустит ковчег на воду, избежав таким образом опасности смертельной задержки в случае, если наводнение произойдёт слишком быстро. На первый взгляд это казалось настолько абсурдным, что вызывало серьёзное опасение вновь пробудив сомнение в здравомыслии космо, тем более что он не пытался опровергнуть утверждение о том, что это действительно был его план. Никто не догадывался, каковы были его истинные намерения. Если бы люди догадались, Это могло бы плохо сказаться на их душевном спокойствии. Следующий шаг Космо Мерсаля был предпринят без какого-либо ведомого или догадок со стороны общественности. Теперь он обосновался в своих покоях в Ковчеге, и его никогда не видели в городе. Однажды вечером, когда всё было тихо вокруг Ковчега, поскольку ночная работа теперь была ненужной, Космо и Джозеф Смит сидели лицом друг к другу за квадратным столом, освещённым лампой с абажуром. Перед смитом лежала стопка писчей бумаги, и он очевидно был готов делать подробные заметки. Большое чуло космо задумчиво нахмурилось, и он подпёр щеку рукой. Было ясно, что эти размышления доставляли ему беспокойство. По меньшей мере 10 минут он не рыжемол губ, и смит с тревогой наблюдал за ним. Наконец он сказал, медленно выговаривая: "Жазов, это самая сложная проблема, которую мне приходилось решать". Успех всей моей работы зависит от того, не совершу ли я ошибку сейчас. Время ответственности, которое лежит на моих плечах, такое, какое никогда не нёс ни один смертный. Оно слишком велико для человеческих возможностей. И всё же, как я могу отбросить его? Я должен решить, кто будет спасён. Я. Я один. Я, Космо-Версаль. Держу в своих руках судьбу расы насчитывающей две тысячи миллионов душ. Судьбу планеты, которая без моего вмешательства превратилась бы просто в огромную могилу. Мне решать. Мне решать, будет ли увековечен род Хомо, и в какой форме он будет увековечен, Жозеф. Это ужасно. Это функции божества, а не человека. Жозеф Смит, казалось, больше не дышал, настолько напряженным было его внимание. Его глаза горели под темными бровями, а карандаш дрожал в пальцах. После небольшой паузы Космо-Версаль продолжил. «Если бы я испытывал хоть малейшее сомнение в том, что провидение предназначило меня для выполнения этой работы и дало мне необычайные способности и необычайные знания, чтобы я мог ее выполнить, я бы в этот момент вышиб себе мозги!» Он снова замолчал. Секретар после беспокойного движения, сгибания и разгибания бровей и нервного постукивания по столу наконец сказал торжественно. «Космо!» Ты посвящен. Ты должен выполнить работу. — Я должен, — ответил Космо-Версаль. — Я знаю это. И все же чувства моей ответственности иногда накрывают меня облаком отчаяния. На днях, когда Ковчег был переполнен любопытствующими, мысль о том, что ни один из этих десятков тысяч не может спастись, и что сотни миллионов других также должны быть потеряны, ошеломила меня. Затем я начал прикаять себя за то, что не стал более эффективным средством предупреждения моих товарищей об опасности разов. Я потерпел ужасную неудачу. Я должен был убедить всех в своей правоте, но я этого не сделал. Это не твоя вина, Космо, сказал Джозеф Смит, протягивая свою длинную руку, чтобы коснуться руки своего лидера. Это не верующее поколение. Они отвергли даже знамения на небесах. Голос архангела не убедил бы их. Это правда ответил космо. И правда для меня ещё более горькая, потому что я говорил от имени науки, а те самые люди, которые представляют науку, были моими самыми решительными противниками. Ослепляя глаза людей после того, как умышленно закрыли свои собственные. Вы говорите, что были слабы, вмешался Смит. Чего на самом деле не было, но вы были бы слабы, если бы теперь уклонялись от своего простого долга. Верно? Масклек к космоу извинявшийсям голос. Тогда давайте продолжим. На днях мне преподал урок. Амос Бланк пришёл ко мне, гордый своими награбленными миллионами. Тогда я увидел, что я должен был сделать. Я прямо сказал ему, что он не был среди избранных. Передаем мне вон ту книгу. Секретарь подтолкнул большой том в пределах досягаемости космома. Он открыл книгу. Это был ежегодник науки, политики, социологии, истории и государственного управления. Коусмо пробежал глазами его страницы, останавливаясь, чтобы прочесть несколько строк тут и там, словно делал мысленные пометки. Через некоторое время он отложил книгу в сторону, задумчиво посмотрел на своего собеседника и начал. «Проблема мира в том, что морально и физически, а он на протяжении тысячелетий становился все более и более испорченным. Цветок цивилизации» которым так хвастуются люди, склоняется над настоящими водами морального болота и черпают свою опасную красоту из ядовитых мязмов. Туманность, затопляя землю, даёт возможность для нового рождения человечества. Ты должен помнить, Джазов, а что, как говорят, в таких же условиях существовали и во времена Ноя. Тогда не было науки, и мы не знаем точно, на каких принципах делался выбор тех, кто должен был спастись. Но простая история Ноя показывает, что он и его семья представляли собой наивысшее мужество той ранней эпохи. Но семена развращенности не были уничтожены. И та же проблема повторяется и сегодня. Я должен определить, кого я буду спасать. Я штурму этот вопрос, спрашиваю, кто представляет лучшие элементы человечества. Давайте сначала рассмотрим людей по классам. — А почему не по расам? — спросил Смит. Я не буду смотреть чёрный человек, белый или жёлтый. Не является ли его череп брахицефальным или дольхоцефальным, ответил Космо. Я заглянул внутрь. Ни одна раса никогда не показывала себя постоянно лучшей. Тогда по классам вы подразумеваете сферу деятельности? Ну да, потому что профессия показывает тенденцию к квинтэссенсу характерам. Некоторые люди рождаются пробителями и лидерами, другие рождаются последователями, и те и другие необходимы. Я должен иметь оба вида. Возможно, вы начнёте с королей и президентов? Вам всё нет. Я начну с людей науки. Они истинные лидеры. Но они предали вас. Они закрыли глаза и завязали глаза другим, возразил Джозеф Смит, как бы в оправдании. Вы меня не понимаете, сказал Космус с осуждающей улыбкой. Я, если мои учёные собратья не видят так ясно, как я, то вина лежит не в науке, а в недостатке понимания. Тем не менее, они на правильном пути, в них заложена суть дела, они обучены правильному методу. Если бы я вставил их в стороне, возрожденный мир откатился бы на тысячу лет назад в развитии. Кроме того, многие из них не так слепы, у некоторых из них есть проблеск истины. «Не такие люди, как Пладдер», — сказал Смит. «Тем не менее, я собираюсь спасти Пладдера», — сказал Космо-Версаль. Жозеф Смит чуть не подпрыгнул от изумления. «Вы...» — Собираетесь спасти Пладера? — запинаясь, произнес он. — Но он хуже всех. — Не с моей нынешней точки зрения. У Пладера хороший ум. Он умеет обращаться с инструментами. Он интеллектуально честен. В прошлом он сделал много для науки. И кроме того, я не скрываю от вас того факта, что мне хотелось бы, чтобы он осудил себя сам. — Но, — настаивал Смит, — я слышал, как вы говорили, чтобы он... «Неважно, что вы слышали от меня!» Нетерпеливо перебил Космо. «Я говорю сейчас, что он пойдёт с нами. Поставьте его имя по главе списка!» Вшеломлённый и бормочущий что-то себе под нос, Смит повиновался. «Я могу взять ровно тысячу человек, не считая экипажа!» Продолжил Версаль, не обращая внимания на то, что его доверенное лицо неоднократно качало головой. «Боже мой, подумать только! Одна тысяча из двух тысяч миллионов! На пусть будет так! Никто не стал меня слушать... А теперь уже слишком поздно. Я должен зафиксировать количество для каждого класса. Есть одна вещь, один любопытный вопрос, который приходит мне в голову, нерешительно вставил Смит. А как насчёт семей? Вот ты и попал в точку, Москон Косма. Это именно то, что меня беспокоит. Женщин должно быть столько же, сколько мужчин. Это само собой разумеется. Кроме того, самый сильный моральный элемент находится в женщинах. Хотя они и не имеют большого значения для науки. Но пожилые люди и дети. Вот в чем трудность. Если я приглашу человека, обладающего неоспоримыми качествами, но имеющего большую семью, что мне делать? Я не могу вытеснить других, таких же нужных, как он, ради того, чтобы нести все его пожитки. В принципе, Евгений требует широкого поля отбора». Космоверсаль закрыл глаза, положил свою большую голову на руки и поставил локти на стол. Вскоре он поднял глаза с решительным видом. "Я вижу, что я должен сделать", сказал он. "Я могу взять только четырёх человек, принадлежащих к какой-либо одной семье. Двое из них могут быть детьми: мужчина, его жена и двое детей, не больше". "Но это будет очень тяжело для них", начал Джозеф Смит. "Жестокая позиция", мычался Космо. "Ты думаешь, это лёгкое решение для меня? Боже мой, человек" Я вынужден принять это решение. У меня разрывается сердце, когда я думаю об этом. Но я не могу избежать ответственности. Смета пустым глаза и Космо вернулся к своим размышлениям. Через некоторое время он снова заговорил. Мич, одна вещь, которую я должен внести это ограничение по возрасту. Но это должно быть предметом определённых исключений. А очень пожилые люди, как правило, не годятся. Они не смогли бы пережить долгое путешествие. И только в редких случаях, когда их жизненный опыт может оказаться ценным, они послужат какой-либо благой цели — восстановлению расы. Дети незаменимы, но они не должны быть слишком маленькими, грудные дети на руках совсем не годятся. О, это жалкий труд, но я должен ожесточить свое сердце. Джозеф Смир посмотрел на своего шефа и почувствовал укол сочувствия, смешанный с восхищением поскольку он ясно видел ужасную борьбу в душе своего друга и оценил героический характер решения, которым его подтолкнула неумолимая логика фактов. Космо-Версаль снова надолго замолчал. Наконец он, казалось, отбросил своих демонов и ввернул свою обычную решительность, воскликнул. «Хватит! Я установил общий принцип! Теперь к выбору!» Затем, закрыв глаза, словно для того, чтобы помочь своей памяти, он пробежался по списку имен, хорошо известных в мире науки, и Смит выстроил их в длинный ряд под именем Abel Plader, с которого он начал. Наконец Класс универсаль прекратил диктовку. "Вот", сказал он. "Это конец данной категории. Я могу добавить к нему или вычеркнуть из него позже. По Вероятность, с учётом бакалавров, в каждое направление будет представлено тремя человеками. Всего 75 имён, что означает 225 мест." зарезервированных для науки. Теперь я создам серию других категорий и назначу количество мест для каждой. Он сわтил лист бумаги и принёс о за работу, а Смит наблюдал, барабаня пальцами и хмуря свои огромные чёрные брови. В течение получаса царила полная тишина, нарушаемая только звуком скользящего карандаша по осмверсали, иногда подчёркиваемым мягким стуком. По истечении этого времени он бросил карандаш и протянул бумагу своему спутнику. "Конечно", сказал он. Это не полный список человеческих занятий. Я заложил основные из них по мере того, как они приходили мне в голову. У нас будет время исправить любую оплошность. Прочтите это. Смит по привычке прочитал его вслух. Ах, так. Занятость, наука уже назначено количество имён 75, вероятно количество мест 225. Правители, количество имён 15, вероятно количество мест 45. Государственные деятели 10 количество мест 30 бизнес-магнаты 10 мест 30 филантропы 5 мест 15 художники 15 мест 45 религиозные учителя 20 мест 60 школьные учителя 20 мест 60 врачи 30 мест 90 Юристы — один, мест — три. Писатели — шесть, мест — восемнадцать. Редакторы — два, мест — шесть. Актеры — четырнадцать, мест — сорок два. Философы — один, мест — три. Музыканты — двенадцать, мест — тридцать шесть. Гении и теоретики — три, мест — девять. Общество — ноль-ноль. Сельское хозяйство и механика — девяносто, мест — двести семьдесят. 329, мест 987. Особые оговорки — 13. В целом, мест 1000. Месколько раз, пока Джозеф Смит читал, он поднимал брови как бы в удивлении или мысленном протесте, но ничего не говорил. «Теперь», — продолжил Космо, когда секретарь закончил, «давайте начнем с правителей. Я не знаю их так близко, как знаю людей науки, но я уверен, что выделим им достаточным местом. Предположим, Ты возьмёшь эту книгу и позовёшь их ко мне. Смит открыл ежегодник и начал. Джордж Вашингтон Самсон, президент Соединённых Штатов. Он подходит. А он не блестятелен интеллектуально, но обладает здравым смыслом и хорошими моральными устоями. Не спасу его хотя бы по той простой причине, что он наложил вето на законопроект о захвате Антарктического континента. Шэнсу, сын неба президент император Китая. Но запиши я вам, мне нравится. А он истинный конфуцианец. Джона Смит зачитал ещё несколько имён, на что Космо покачал головой. Затем он перешёл: Ричард Эдвард, милостивый Божий, король великого. Хватит, перебил Космо. Мы его все знаем, человека, который сделал для мира больше в выведении старого строя половины британского флота, чем любой другой правитель в истории. Я не могу оставить тебя в стороне. Ахилл Дюмон Президент Французской Республики, я его возьму, Вильгельм IV, германский император, допущен, потому что он, наконец, вывел микроб войны из семейной крови. Затем последовал ряд правителей, которым не посчастливилось получить одобрение Космо-Версале. И когда Смит прочитал «Александр V, император всея Руси», большая голова сильно сотряслась, и его владелец воскликнул «Александр V, В корчеге будет много русских, ибо тирания была подобна тещенью для этого народа. Но я не поведу ни одного из рода Романовых в мой новый мир. Отбор продолжался до тех пор, пока не было получено 15 имён, включая имя нового темнокожего президента Либерии. Экосму заявил, что не будет добавлять больше ни одного. Затем пришли 10 государственных деятелей, которые были выбраны с полным пренебрежением к расовым и национальным признакам выбирая десятку бизнес-магнатов, Космо провозгласил своё правило. Я не исключаю ни одного человека просто потому, что он миллиардер. Я размышляю о том, как он зарабатывал свои деньги. В мире всегда должны быть богатые люди. Как бы я мог построить ковчег, если бы был беден? Филантропы, прочитал Смит. Я бы взял сотню, если бы мог их найти, сказал Космо. Весь много кандидатов, но эти пять, назвал их являются единственными подлинными, и я сомневаюсь в некоторых из них. Но я должен рискнуть. Филантропия необходима. Для пятнадцати представителей искусства космо ограничил свой выбор в основном архитектурой. «Строительный навык должен быть сохранён», — объяснил он. «Одна из первых вещей, которые нам понадобятся после того, как потоп отступит, это разнообразные всевозможные сооружения». Но и в лучшем случае это довольно плохая компания. Я попытаюсь изменить их идеи во время путешествия. Что касается других художников, то им тоже понадобятся некоторые идеи, которые я могу им дать и которые они смогут передать своим детям». Под руководством религиозных учителей Космо отметил, что он пытался быть справедливым ко всем формам подлинной веры, у которых было много последователей. Школьные учителя представляли основные языки. Егосмы выбрал именно из книги Образовательные системы мира, отметив, что здесь он подвергается некоторому риску, но его нелегко избежать. Врачи, они получают довольно щедрые пособия, не так ли, спросил Смит. Но оно и в половину не такое большое, как хотелось бы, последовал ответ. Врачи соль земли. Моё сердце разрывается от того, что мне приходится оставлять без внимания так много людей, ценность которых я знаю. И только один адвокат, продолжал Чозев. Это любопытно. Мне в малейшей степени не любопытно. Вы думаете, я хочу распространять семена судебных разбирательств в возрождённом мире? Запишите имя председателя Верховного суда Соединённых Штатов Гуда. Он увидит, что справедливость восторжествует. И только шесть писателей, продолжал Смит. И это, вероятно, слишком много. Запишите под этим заголовком Питера Инксона в которых я наемул для записи последних сцен на тонне в земле Джеймса Генри Блэкфита, который расскажет историю путешествия, Жюля Буржуа, который может описать персоналей и пассажиров, Сержуса Нарышкова, который изучит их психологию, и Николаю Людольфу. Ничто описание Кอฟчега станет бесценным историческим документом через 1000 лет. Но вы не включили ни одного поэта, заметил Смит. Но это мне необходимости, ответил Космо. Каждый человек в глубине души поэт. И никаких арманистов, настаивал секретарь. Они вырастут гуще, чем сырники, прежде чем вода спадёт наполовину. По крайней мере, они появятся, если я впущу одного на борт ковчега. Редакторы 2. Это верно. И два, пожалуй, слишком много. Я возьму Джинкса из Громавершицы и Вола из Сабы. Но оба они упорно называли тебя идиотом. По этой причине я хочу их. Ни один мир не смог бы обойтись без настоящих идиотов. Я несколько удивлён следующей записью, если вы позволите мне рассказать об этом, сказал Джозеф Смит. Здесь у вас есть 42 места из зарезервированных для актёров. Это означает 28 взрослых и, вероятно, несколько подростков, которые смогут принять участие, ответил Космо, потирая руки с довольной улыбкой. Я взял столько актёров, сколько добросовестно мог. Не только из-за их будущей ценности, но и потому, что они сделают больше, чем кто-либо другой, чтобы поддержать дух всех в ковчеге. Я прикажу установить сцену в самом большом салоне. Джозеф Смит нахмурился, но промолчал. Затем, снова взглянув на бумагу, он заметил что нужно позаботиться только об одной философии. Его легко назвать, сказал Космо. Кант, Якоб Лергершвец. Почему он? Потому что он будет безвредно представлять метафизический род, потому что никто никогда не поймёт его. 12 музыкантов. Выбраны по той же причине, что и артисты, сказал Космо, быстро записывая 12 имён, потому что их было нелегко произнести, и передав их Смиту, который должен образом их переписал. Когда это было сделано, Космо назвал следующую категорию — «гении-теоретики». «Я имею в виду под этим», — продолжал он, — «не дельцов Солл-стрит, а предвидящих людей, которые обладают даром заглядывать в семена времени, но которые никогда не будут услышаны в свое время и вряд ли когда-нибудь вспомнят будущие века, которые наслаждаются плодами, ростки которых они предвидели». Космо упомянул два имени, которых Жозеф Смит никогда не слышал, и сказал ему, что их следует написать золотыми чернилами. Они уникальны и одиноки в мире. Это самый ценный груз, который у меня будет на борту, добавил он. Смит пожал плечами и тупо уставился на бумагу, в то время как Космо погрузился в задумчивость. Наконец секретарь сказал, улыбаясь на этот раз с явным одобрением: "Общество, ноль" именно либо что представляет собой общество, кроме его собственного вычеславия. А затем идёт сельское хозяйство и механики. Для этой категории Космол оказалось был так же хорошо подготовлен, как и для категории науки. Он достал из кармана уже составленный список и протянул его Джозефу Смиту. В нём было 40 имён с пометкой землельцы, фермеры, садоводы и 50 механики. В начале 20 века, сказал он, Мне пришлось бы изменить эту пропорцию фактически. Весь мой список тогда бы был самым длинным, и я был бы вынужден отдать половину всех мест сельскому хозяйству. Но благодаря нашему научному земледелию, персонал, занятый в выращивании, теперь сокращен до минимума, показывая максимальные результаты. Я уже снабдил ковчег с именами новейших научно разработанных растений, а также всеми необходимыми сельскохозяйственными орудиями и машинами. Остаётся ещё 13 мест специально для резервированных, сказал Смит, кивая на бумагу. Я заполню их позже, ответил Космо, а затем добавил задумчивым видом. У меня есть несколько скромных друзей. В следующие, продолжил он после паузы, это подготовить письма-приглашения. Но на сегодня мы сделали достаточно. Я дам вам форму писем завтра. И все это происходило в то время, как половина мира мирно спала, а другая половина занималась своими делами, все больше и больше забывая о недавних событиях. И если бы они знали, чем занимались эти двое мужчин, они, вероятно, взорвались бы от смеха.